Глава 4. Навыки невербального общения. Основа успеха. Проходя мимо, он бросил на меня взгляд. Просто посмотрел и все. Но я тогда замерла. Ты... ты помнишь прошлое лето на мысе Кот? Да. Помнишь вечер в столовой и молодого морского офицера? Он сидел с двумя офицерами рядом с нашим столиком. Нет. Он получил записку от официанта и вышел. Ничего не забрезжило. «Нет. Но ну, впервые я его увидела в то утро в вестибюле. Он приехал в отель, и коридорный нёс его багаж к лифту. Проходя мимо, он бросил на меня взгляд, просто посмотрел, и всё. Но я тогда замерла. В тот день Хелена пошла в кино с подружкой, а мы с тобой предавались любви. Мы строили планы на будущее, мы говорили о Хелене, и всё-таки ни на секунду, ни на миг он не покидал моих мыслей». И я думала, если бы он захотел меня, пусть даже всего на одну ночь, я бы всё отдала за это. Тебя, Хелену, все мое треклятое будущее, всё. И что странно, в то же самое время ты был мне так дорог, как никогда. И вот тогда моя любовь к тебе была и нежной, и грустной. Я почти не спала в ту ночь и проснулась на следующее утро в панике. Я не знала, боялась ли, что он уехал или того, что он еще здесь. Но к обеду я поняла, что он уехал, и мне стало легче. Отрывок диалога из фильма с широко закрытыми глазами. Я не зря начал эту главу с диалога и описания из фильма с широко закрытыми глазами. На мой взгляд, он наиболее точно показывает то, на что способна невербалика. Не зря существует выражение «любовь с первого взгляда». И оно наиболее понятно девушкам. Девушка действительно может захотеть парня с первого взгляда. Совершенно точно могу сказать, что в подавляющем большинстве случаев девушка решает спать с тобой или нет в первые несколько секунд знакомства. А дальше твоя задача лишь не испортить все, не убить это желание в ней. Именно поэтому в соблазнении так важно то, как ты выглядишь и какое производишь впечатление еще до знакомства и в первые несколько секунд знакомства. Кстати, если ты своим невербальным поведением... заинтересовал девушку еще до знакомства с ней, то твоя фраза для знакомства почти перестает играть роль. Важно становится не то, что ты говоришь, а то, как ты это говоришь. Я бы сказал, что на 90% в этом случае важно то, каким голосом, с каким взглядом, в какой позе и с каким внутренним состоянием ты знакомишься с девушкой. А фраза уже второстепенна. В принципе, это справедливо и для ситуации, когда девушка не видела тебя до момента знакомства. Но тут важно понимать, что в случае неожиданного подхода к девушке с каким-то вопросом, просьбой, комплиментом и так далее, важно еще и то, чтобы твоя фраза не отпугнула девушку. Безусловно, здесь также основную роль играет невербальная составляющая. Но и ошарашить девушку какой-то дикой фразой совсем не вариант. Вообще считается, что фраза для знакомства влияет на успех знакомства только на 7%. Остальное, 93%, влияние невербальной составляющей, что влияет на восприятие тебя со стороны и на внутреннее состояние мужчины. Мы уже разбирали составляющие твоего поведения. Выделим составляющие, которые влияют на то, как девушка воспринимает тебя, когда смотрит на тебя со стороны. Уверенный взгляд Уверенная походка, открытая поза, четкий, понятный и приятный голос, живая мимика, красивая и открытая улыбка, жестикуляция, положение рук, визуальная составляющая, внешность, прическа, стиль, отношение к людям, манера общения, доброе отношение к людям, статус, аксессуары, вещи, машина, окружение, уровень потребления и так далее. Также крайне важно твое внутреннее состояние, которое является и одной из невербальных составляющих и в то же время зависит от всего списка выше. Все это влияет на то, как тебя воспринимают люди, когда наблюдают за тобой со стороны. И не важно, кто это, девушки или мужчины. Что влияет на первое впечатление при подходе? Звучание голоса, взгляд, положение тела, в том числе относительно девушки. Улыбка, жесты, быстрый переход к цели. Остановлюсь на этом пункте. Важно, чтобы твой подход к девушке был не просто каким-то абстрактным началом общения, а вполне конкретным знакомством с понравившейся девушкой с целью обменяться контактами и встретиться в ближайшее время. Если девушка увидит в тебе просто балабола, который отрабатывает какие-то упражнения или мается от безделия, собирая телефоны всех девушек подряд, то ее это оттолкнет. Конкретная причина. Ты мне понравилась. Конкретная цель. Хотел бы пообщаться за бокалом вина. Конкретное средство. Пиши номер, спишемся и договоримся о встрече. Про внутреннее состояние. Внутреннее состояние мужчины – это то, как мужчина чувствует себя в данный момент времени, в данном месте и в данном состоянии. Соответственно, внутреннее состояние складывается из всего описанного выше. Но стоит учесть, что наличие всех этих составляющих совсем не гарантирует правильного внутреннего состояния. И в то же время отсутствие или низкий уровень каких-то составляющих совсем не означает, что внутреннее состояние просядет. Внутреннее состояние формируется, определяется прежде всего пониманием своих сильных составляющих. Парень может быть и богатым, и прекрасно выглядеть, и хорошо одетым, и хорошо говорить и так далее, но девушек он привлекать не будет просто из-за того, что он сам не чувствует себя таким классным альфа-самцом. При этом может быть и обратное, когда парень самый простой, не богатый, не красавчик, но настолько классно и комфортно себя ощущает в своем теле, в своей жизни и в том месте, где он находится, что он как магнит притягивает всех девушек вокруг. Первый этап прокачки внутреннего состояния – это развитие хотя бы до минимального уровня всех его составляющих. Второй этап – усиление, понимание своих сильных сторон, развитие уверенности в себе, самодостаточности. Тут хорошо работают аффирмации и знания, опыт, достижения. Кстати, очень хорошо для прокачки внутреннего состояния и уверенности в себе работают занятия спортом. Для мужчины это боевые искусства, йога, танцы. Как развивать отдельные невербальные составляющие? Взгляд. Упражнения на развитие взгляда в принципе основаны на фантазиях, передаче эмоций и уверенности в себе. Упражнения на развитие взгляда. Упражнение первое. Пофантазируй и напиши на листе 10 видов взгляда. Например, сексуальны, радостны, удивленный и так далее. Теперь встань перед зеркалом и потренируй эти взгляды. Попытайся изобразить эти взгляды, смотря на себя. Сделай три круга по всему списку, от первого до десятого. Упражнение второе. Попробуй смотреть людям в глаза в любых ситуациях. Задерживай взгляд минимум на 10 секунд, а потом можешь отводить. Создай такой контакт минимум с 20 незнакомыми людьми за день. Бегающий взгляд – показатель неуверенности. Упражнение третье. При встрече с девушкой попробуй смотреть ей в глаза настолько долго, чтобы она первая отводила взгляд. Следи за эмоцией, с которой она отводит взгляд. Во время взгляда представляй, как раздеваешь ее и занимаешься с ней сексом. Сделай так минимум с пятью девушками. Упражнение четвертое. Учись отводить взгляд с эмоцией. При встрече с девушкой пробуй такое сочетание. Посмотрел на девушку и отвел взгляд с улыбкой или какой-то еще эмоцией. Важно то, как девушка реагирует на то, как ты отводишь взгляд. Девушка должна почувствовать таинственную загадочность и недосказанность после того, как ты отвел взгляд. Повтори это минимум пять раз за одно свидание. Походка. Походка зависит от твоей осанки и силы мышц. Если в твоих ногах нет силы и координации, а твое тело не может держаться прямо, проблемы со спиной, шеей, поясницей, прессом и так далее. Самый лучший способ выработать хорошую уверенную походку – это спорт, работа над силой и координацией, работа над осанкой, сила мышц спины и тренировка перед зеркалом. Действуй. Поза. Открытая поза привлекает к тебе людей и показывает твою уверенность, а закрытая показывает твой дискомфорт и некую напряженность. Девушкам нравятся уверенные в себе, спокойные и вальяжные мужчины. Поэтому в подавляющем большинстве случаев старайся следить, чтобы твоя поза была открытой. Закрытые позы тоже вполне себе допустимы, и в них нет ничего плохого. Но они меньше располагают к знакомству, это нужно понимать. Задание. Попробуй в течение недели постоянно обращать внимание на свою позу. И если она закрытая, меняй ее на открытую и обращай внимание на изменения в своем внутреннем состоянии и отношении окружающих людей. Голос. Голос оказывает наибольшее влияние на то, как тебя воспринимает собеседник, после внешности и внутреннего состояния, которое, к слову, также зависит от уверенности в собственном голосе. Особенно, кстати, в последнее время это стало актуально, так как большая часть знакомств с девушками происходит в интернете, а общение в основном в мессенджерах. Там самый лучший способ соблазнить девушку еще до встречи — это начать общаться голосом. по телефону или голосовыми сообщениями. Также твой голос заставляет обращать на тебя внимание людей, которые находятся непосредственно рядом с тобой, когда ты с кем-то общаешься. Приятный и уверенный голос, и девушки вокруг влюбляются в тебя, сами провоцируя тебя на знакомство. Тихий, неприятный и неуверенный, и ты в пролете еще до своей попытки познакомиться. Кстати, хороший способ увидеть, как меняется твой голос – это записывать ежедневно на диктофон небольшие тексты. Спустя несколько месяцев работы над голосом, ты послушаешь свою первую запись и текущую, очень сильно удивишься. И это сильно увеличит твою уверенность в себе, кстати. Задание. Заходим на сайт iliaromanov.ru, регистрируемся и в кабинете ученика находим упражнения для развития голоса. Выполняем их ежедневно в течение трех месяцев. Результат по итогу поражает. Также нужно понимать, что смысл развития голоса состоит не в том, чтобы говорить максимально громко, мощно и всех вокруг шокировать. Смысл в том, чтобы ты был уверен в своем голосе и умелым управлять. Поэкспериментируй с разными интонациями, поиграй с тембром, попробуй говорить шепотом. Пробуй говорить из груди. Мягко и бархатисто, как будто твоя грудь источает солнечный свет, передающийся с помощью голоса, И словно волшебные врата, затягивающие девушек в сети твоего влюбляющего и возбуждающего соблазна. Для тебя основным показателем крутого голоса должно стать понимание, что тебе нравится свой голос, записанный на диктофон. Кстати, твоя осанка также очень влияет на голос. Без хорошей осанки о красивом голосе забудь. А еще со временем ты начнешь получать комплименты от девушек, которые будут называть твой голос сексуальным, приятным, возбуждающим, красивым и так далее. Это неизбежно. Более того, я не раз слышал от девушек. Знаешь, как только я услышала твой голос, я поняла, что хочу тебя, и когда мы встретились вживую, то я буквально была готова отдаться за возможность слушать твой голос. Начинай работать над своим голосом. Илья Романов ру. Мимика, улыбка Развитие мимики просто необходимо каждому мужчине. У мужчин гораздо чаще, чем у женщин, сильно зажаты мышцы лица. Чаще всего у мужчин развиты зажимы, а лицо может выражать только негативные эмоции. Часто мужчины не могут улыбаться в стрессовых ситуациях. Начинают трястись уголки губ, скулы. Причиной тому как раз зажимы. Основа красивой, искренней и подвижной улыбки – разработанные подвижные уголки губ. К счастью, развитие мимики и улыбки непосредственно связано с развитием голоса. Одно другому помогает. Кстати, вопреки известной поговорке, «Смех без причины – признак дурачины». И что ты улыбаешься, как дурачок? Улыбка уместна всегда и везде. Не голливудская во все 32 зуба, или сколько там у кого. А легкая улыбка уголками губ, еле заметная, но делающая выражение твоего лица привлекательным, искренним и открытым. Это просто безумно привлекает девушек. Поэтому еще раз повторюсь, заходи на ильяроманов.ру, регистрируйся и выполняй упражнения на развитие мимики, улыбки и голоса в течение минимум трех месяцев ежедневно. Жестикуляция и положение рук. Если при развитом голосе, открытой позе, потрясающей улыбке ты будешь словно парализованный, стоять с неподвижными руками, толку будет ноль. Твои руки должны быть живыми. Я не говорю о том, что ты должен без остановки хаотично ими размахивать, но адекватное движение, усиливающее и поясняющее твои слова, должны быть. Умение жестикулировать, развить легко. Но другой вопрос, что нужно понимать, для чего ты это делаешь. В контексте нашего обучения общению с девушками, нам, в принципе, достаточно самого базового уровня, когда твои руки иногда подкрепляют твою речь, а также не висят и не лежат без дела, а что-то выражают. Также следи за положением своих рук, когда что-то говоришь. Не надо постоянно закрывать свой рот ладонью, не надо держать руки в карманах, не надо постоянно что-то крутить в руках и так далее. Более подробные рекомендации по развитию жестикуляции также смотри на сайте ильяроманов.ру в кабинете ученика. Итоговое домашнее задание на проработку невербалики. Упражнение первое. Учись смотреть на девушек и улыбаться, отводить взгляд с улыбкой и говорить девушке что-то, в том числе очень интимное, не отводя взгляд. Потрать на активное получение этих навыков минимум 10 свиданий с разными девушками, не меньше. Упражнение второе. Научись играть в гляделки с незнакомыми девушками и знакомиться с помощью жестов. По итогам выполнения домашнего задания у тебя должно получиться минимум 5 реальных знакомств, которые начались с гляделок и минимум 5 знакомств, начавшихся с жестов. Дальше в книге эта тема еще будет более подробно разобрана. Упражнение третье. «Каждое утро делай маленькую аффирмацию. Подойди к зеркалу и скажи себе. Я потрясающе себя чувствую. Я уверен в себе и привлекателен». У меня все получается, и я нравлюсь девушкам. Скажи это искренне, смотря себе в глаза. Поверь себе и в себя. Упражнение четвёртое. В течение трех месяцев каждую неделю делай свое фото без улыбки и с улыбкой. Также каждую неделю записывай хотя бы минутное видео, где ты рассказываешь что-нибудь или читаешь с эмоциями, выражением. По итогу трех месяцев выполнения упражнений Сравни самое первое видео и фото с текущим. Ну как, разницу чувствуешь? Я уверен, что да.